Правда, честно, насколько сильно ты этого хочешь. И снова в зале ожидания скажет на следующий день роскошные кили, прибывшие на съемки своего сюжета, все жаждущие славы приготовили песню и Боже мой, ничто не может помешать им спеть ее. Шаяна, которую поместили в другую группу жаждущих славы по просьбе Эммы, спела I'm Woman. Когда она закончила, стоящие вокруг нее люди по просьбе сотрудников шоу зааплодировали. Когда тщательно спланированное импровизированное представление было окончено, Эмма снова заняла место за камерой, чтобы выкрикивать вопросы. «Шаяна, как много это значит для тебя?» — спросила она. «Эмма, для меня это самое важное событие», — ответила Шаяна. «Без Эммы, Шаяна, не говори, Эмма». «А почему? Потому что меня здесь нет». На лице Шаяна отразилась тень сомнения. — Я не понимаю. Меня здесь нет. Здесь Кили. Килли здесь? Стоящих вокруг людей охватило внезапное возбуждение. — Кили здесь? Настоящая прекрасная блондинка Килли с телевидения? Пока что толпа была жестоко разочарована, не увидев никого из шоу, даже родни. А теперь вдруг оказалось, что в здании находится роскошная ведущая. Кили здесь!» Слух за одну секунду облетел весь зал Е3. «Нет!» — крикнула Эмма. Кили здесь нет!» «А ты сказала, что есть!» — крикнул в ответ злой голос. «Да!» — согласилась Шаяна. «Ты мне это сказала!» «Слушай, я просто хочу сказать, что на настоящем шоу вопросы буду задавать не я. Их будет задавать Кили. Значит, она здесь?» «Нет!» «Нет ее здесь, нет, просто мы запишем ее позже, и...» Транс снова закричал ей в наушник, что время заканчивается. «Слушай, Шаяна, просто говори то, что я тебя прошу говорить, ладно? Просто повторяй за мной!» «Конечно. Хорошо. Поехали. Я так сильно хочу этого! Я так сильно хочу этого! Громче! Я так сильно хочу этого! Я так сильно хочу этого! Отлично!» Теперь своими словами. Ну же, скажи, скажи мне то, что думаешь. Не забывай, сколько внимания судьи уделяют страсти и настойчивости. Давай же. Правда честно скажи, как сильно ты этого хочешь. И Шаяна рассказала миру, как сильно она этого хочет. Что это единственное, чего она хочет в жизни, что Господь создал ее для этого, и что это самое важное для нее, самое-самое важное Это ее мечта. Шаяну не нужно было долго уговаривать. С легкой подачей Эммы на ее глазах показались слезы. — Все думают, что я никто, — сказала Шаяна. — И я собираюсь доказать им, что я личность. — Да, да, я уверена, что ты личность, Шаяна, — сказала Эмма, крепко держась одной рукой за пачку сигарет на бедре, словно боясь, что если отпустит ее, то может сорваться и крикнуть. — Нет, ты не личность, Шаяна. Ты нисколько-нисколько не личность. С твоими полными отчаяния глазами и неплохим голосом. Ты не личность. Ты такая же, как все, поэтому беги, детка. Беги, пока мы не разбили тебе сердце.